Глава девятая. Деревня затаилась в седловинке, как медведь перед прыжком. Сзади багровая каменистая особь, спереди бело озеро, по которому, как поморская бурса на промысле, до самого горизонта разбежались гранитные острова. Озеро лосое кроткое, недвижное, принакрытое зеленоватым стеклом, уходит в небо и теряется в нем. К берегу, наверное, рады и нашему приезду, припархивает легкий щекотный ветерок, обвеивает лицо, морщит воду, и миленькая волна, чавкая, блаженно ластится о мои сапоги. Я нагнулся, чтобы ополоснуться, и тут серебряной рыбины изогнувшись под ковы, хлестко ударила хвостом по воде. Я невольно отпрянул от неожиданности, растерянно утирая лицо рукавом. Королишка подбоченилась, уткнула руки в боки это нельмушка тебя почеломкала в губы. Ну и как, сладко, рыженький?» Богатырка заливисто рассмеялась и вдруг вскричала с надрывом в голосе. «Господи, из какого раю убежали люди? И чего еще им надо было своевольным?» Королишка, раскинув руки, подалась навстречу Белоозеру, по которому наперегонки выскакивали солнечные рыбы, а острова, обросшие корабельным кандовым лесом, парусили по зеркалу вод как поморские лодьи, шняки, шкуны, раншины, корбасы, стружки, осиновки, однодеревки и совсем крохотные лачонки, ибо всякого они были калибру, ход имели особый и никогда не могли догнать друг друга. Вечно сплывут гранитную суденки и никогда не достичь им родимого прибегища этим очарованным хорсом-скитальцем. лицо богатырки отволгло, оплыло, налилось жаром и губы разжижли. Она унывно запела, сглатывая слезы. «Афон, гора святая, не знаю я твоих красот и твоего земного рая и под тобой шумящих вод». Но тут же Полина совладала с собою, как бы устыдилась сердечной слабости и докончила уже сухо. «А чем тут не Афон? Коли убежали, значит, недостойны были райских мест. Крысы и мыши и всякий прочий подземельный гнус». «Теперь я вместо попушки королева Хорсы, Суры и белое озеро». Я пригляделся к Полине, удивленной возвышенностью ее слов. «Чего уставился? Или не так смотрюся? Я тебе, Василий Семенович, прохлаждаться шибко не дам. Ты не хомут да я не шея. Давай пожитки таскать». Королишка отпахнула с лодки брезент, огромную двуручную корзину с кладью вскинула на горбину, Да подмышку мышку сунула рогозный мешок с вещами. «Смотри, сынок, солнце уже с избы своротило, а у нас не у шубы рукав, и рыба стухнет, пока клячемся, как девки стогодовки Королишка двинулась по песчаной осыпи вверх, груженная, будто одногорбая верблюдица. На спине черной разводи и пота, вслипшейся курчи волос, откуда-то взявшаяся вдруг сенная труха. Или так повиделось мне? Вроде бы в копёшке-то не валялась, иголка в зароде не искала, на сенеке не сыпала. Я плёлся следом, и чайник с котелком в моей руке грустно переговариваясь между собою Дескось, и долго ещё нам впрогло таскаться по водам и кручим. На околице суры Сура, наросты непризаросших, едва заметных дорог, богатырка сбросила на землю скарб, поклонилась в пояс на все четыре стороны. «Здравствуй, моя родимая сторонушка!» Здравствуйте вы, сваты, браты, зятя кумовья и вся родова от вымени до племени. Это я, ваша хозяйка, притащилась осторожить да обихаживать, углы мыть до да чулан скрести, чтобы мышей извести. Королишка перевела дух, обернулась ко мне. Васенька, милый дружочек, как тебе тут кажется А по мне, так нет дивнее этих мест. Чудные места, Полина Егоровна, прямо из сказки. Я пообсмотрелся по сторонам. Мне хотелось, чтобы каждая подробность запечатлелась в памяти. Деревнюшка сохранилась в Леговине, как староверский скит. Не хватало лишь засеки и сторожи на въезде, и колокола на перекладине. Позади исп каменистая особь. С боков сосновой бары с беломошником, и прямо под ногами палестины брусничка. Лист толстый, блескучий, словно бы крыты столярным лаком. Ягоды еще в зелени, но каждая кисть с горсть. Белый гриб, бурый, как задымленный кирпич, шляпа с блюда, скособочился уже, словно бы кланяйте нам, дескать, не гнушайтесь, родные, возьмите на супец, не прогадайте». Рядом покрытое мхом древесное трупье, развалины вонного амбара или баенки, или гумна. Пустынно, от каменистой кручи натягивает зноем, гудом вьются пауты, бьются о мой потный лоб, слепни, как гонные псы кусают скулья в шею, вырывают мясо кусками. Кровь льется ручьем. Да, наверно у всякого райского места кружит полчища нечисти, чтобы испытать душу, вести ее в искушение». И королишки они досаждать не меньше. Садятся на потины, на спину и хребтину, куда рукой не достать. Путаются в шерсти, крадутся по белу телу к сосам, жарят и сосут кровечку, выедают с открытых мест помесинки Но богатырка терпеливо сносит осаду, даже не отмахивается от мух, дескать, всю не съедят, не выпьют, чего ли на маслах оставят. «Вот видишь, Вася, на крестце три пути». Как в сказке про Иванушку царёва сына. Прямая дорога через Суру, к хозяйке горы, к трёхголовой змее и лягушке царевне. Правый путик в городок Архангельский, куда моего деда Волота оттащили белые в восемнадцатом. Да там изгинул он на Иоканьке. И на что он им сдался, в ум никак не приму. А левая тропинка на реку Пенегу. В тую сторону отец спровадил меня в няньке с попутьем, несмышленым ребенком. И вот полвека уже с той поры брожу по земле матери и нигде не осяду. Вот и выходит, при своем доме, а сирота. А чего вам тут не жилось? Жили бы и не тужили, не подумал, посоветовал я. Эх, Вася, Вася, кила оторвалась. Много ты понимаешь. Молод ты парень и глуп. Мои последние слова, наверное, больно зацепили королишку. Жизнь тебя не катала, кислую шерсть тебя не сдирала. Баба-то что сток не огорожен, каждый норовит щипнуть да выметь. Но не всякой женщине это по нраву. Вот и пихается бедный в задворинки, в чужие углы за огорожу, чтобы хоть кто-нибудь, пускай и завалященький, слезы утер. Ага, завалященький. А сама роешься в мужиках, как в каленых угольях. Ищешь пожарчее да поядренее. «Дурыдок! Все, попушку слушаюсь. Наказывал, чтобы сделала в волото, вот и роюсь. Заявился с другого времени, а тут никто не ждет». Короришка снова закинул на горбину двуручную корзину, буркнула презрительно с намеком. «Да и мужик-то стоящий весь перевелся. Война, остался одна труха. Ткни пальцем, пойдет. Ни пырк ни мырки». Последние слова я отнес к себе, но не обиделся. «И верно. Перед королишкой я, как заяц перед медведицей». Полина двинулась к деревеньке, с досады пнула белый гриб, закоченевший на жаре, а внутри уже повыеденный червием. Бурая шляпа покатилась к озеру, рассыпая волокна из сохлого мясца. «Вот тебе, парень, супец, вот тебе и грибовница». «С какой стороны не прикладывайся королишки Как не понаравливай в капризах, а все будешь виновен, — подумал я, шагая за богатыркой. Вся сура оказалась в трепечище, стоящих в линию, окнами на белое озеро. Перед средней избой Полина сбросила поклажу, окстилась двумя персты, отбила поклон. — Здравствуй, хозяйнушка-доможирка, бабушка лягушка и девки Ягобовны. Где вы, покажитесь? — В дисбице, на повите или на мосту? — Поглядите-ка волокови оконцы, это я, ваша блудная дочь Гостинчика вам привезла. Избушка, избушка, повернись к озеру задом, к горе передом. Пропела сладкоголоса подождала, а домишка и не врахнулся. Знать заржавела без смазки поворотное колесо, и шкворень не в то гнездо ульнул. Ишь вот, Вася, и не признает уже, не слушается дворня своей госпожи, совсем зачужилась. Так что, осени с не была, и зимусь, и весну. А то, если подставлять зад каждому пришлицу, никакого здоровья тут не хватит. короришка поглядывала на меня вроде бы серьезно, но в глазах поскакивали озорные искры. Сняла с вери тяжелый амбарный ключ, вставила в накладной в старинной выделки замок, открыла рыжую дверку в подклец, склячась, с трудом пропихнулась в темное нутро и пропала. «Ничего себе избушка», — подумал я с некоторым изумлением, оглядывая хорома. «Повернись ко мне задом». «Ага, такую и трактором не провернёшь». Подобных крестьянских дворов я ещё не видывал в своей жизни. Дом крестовый, два жила, рублен из необхватных кренёвых дерев, по восемь красных окон по переду, первый ряд высоко над землёю, наверное, чтобы сидеть бояриней и глядеть далеко». Под первым этажом под клетч, широкой дверью, крашеной охрой, наполовину ушедшей в дерн, видно давно в подизбицу, в чуланы, и повалуши не хаживали этой дорогой. Охлупень с лосиной головою, до да блеск объеденной дождями и ветрами, метровые рога со множеством отростков сразу и не счесть, глазницы, как пещерицы, обращены вниз, на дне проблескивают голубые огоньки. Задрав голову, пока не занемела шея, я долго всматривался в звериный череп, венчающий чело избы, светелку, обшитую тесом, с балкончиком, обведенным точенными балясинами, в косящие окна с широкими подзорами, на кудлатых и усатых улыбчивых львов на фронтоне, в кружеве из винограды с изгибистыми тонкими хвостами и человечьими глазами, нарезные полотенца со свастиками и солнцами, висячие желоба для потоки и крюковатые курицы с запрокинутыми птичьими головами, не дом, а неприступная крепость, срубленная в глухом суземке в давние времена неведомым замечательным плотником. Заново обижав взглядом перед избы, вдруг на верхней колоде двери наткнулся на вырубленные долотом цифры 1874 год. Значит, ставлена вечность назад Волотом Суровым, а может и его тятей. Такую избу могли поставить только великаны. Створки окна со скрипом отпахнулись, высунула королишка, закричала, «Заснул там, что ли? Притащи воды на самовар!» И прямо из окна подала ведро. А солнце уже покосилось, и озеро зажглось, глазам невыносимо смотреть. Скорый самовар запел, уселись за стол. Королишка напластала малосолой семги, нарушила хлеба, поставила банку с красной икрой. Хоть столовая ложка хлебай. Окна прорублены неожиданно низко над полом, и озеро оказалось как бы под ногами. Я взглянул в проем и сразу был очарован. Вода вдруг запылала, от горизонта потекли языки алого пламени, готовые вылиться на землю и подпалить бары. Гранитные острова снялись с якорей, двинулись к берегу, волоча за собой длинные рыжие усы. Некогда засиживаться... Еще не присев к столу, спохватилась королишка, вспомнила о неприбранном улове. «Вечером пировать будем, а то не ровен час, все же ей хвосты в лодке пропадут». Напуста выпила чашку чая, вытащила из кобуры нож, поскоблила обрусок, пробуя жала ногтем. «Хоть стричь, хоть брить, как по маслу». Могу и тебе рыльц поскоблить, снять черепинки золотую щетинку. Подмигнула королишка, вдруг потянулась, чиркнула ножом и ловкость стекла с макушки прядку волос, сунула на грудный карман. Не жалей, Вася, у тебя еще отрастут, а мне на мушки хорюзины изгодятся. Ну ты даешь, Полина Егоровна, так мне и голову сымишь. Кому что, парничок? Мужику Бог дал погонялку, а бабе рожалку». Мужик воткнулся, кувыркнулся, и был таков. А ты слезами обливайся и после долго отдувайся от елдаков и дураков. Ты не чай, и я не чай. А ребеночка качай. А куда денешься? Хочешь жить, умей портянки наматывать. Так в войну говорили. Королишка воткнула нож в кобуру. Где-то у меня полотуха была под рыбу с кряхтением поднялась с лавки, потопталась у стола, оббежала взглядом избу. Я с восхищением смотрел на богатырку на посунувшись от усталости лицо Ну полина егоровна, да ты в простоте и слова не скажешь за тобой хоть каждое слово записывай А что и правда у меня язык не запнётется сами собой не с кладухи к зубам льнут. Мы суровы все были боенки попушка мой покойчик такой петрь был. Мог старинно пропевать день до ночь, и на другое утро перескочит, не спавши. От деда Волода к нему перешло это баловство. Посидели бы, Полина Егоровна, отдохнули, опять толком не евши, не пивши. Вон пятаки под глазами, как ожоги. Еще успеется. Я невольно пожалел королишку. Да и умом понимал, коли богатырка тронется из избы» то и мне, попадая следом, чтобы не прослыть в ее глазах законченным лодырем. А так не хотелось. «Вася, некогда годить, когда пришла пора родить!» Потопталась сапогами, пробуя половиться на крепость. При обвисшей груди грузно качнулись под рубахой, как бобры, и пуговка невольно выскочила из петельки. И забосила каким-то не своим голосом, взведя очи горе. «Мой миллионок косит, мой миллионок женет!» Лишь на руках не носит и ночью не дерет. Вот такой он обормот, нет бы сразу в оборот. Трынь-трынь-тарарынь, трынь-тень-телелень. Королишка привычно проиграла припевку языком, вышла из избы, не прикрыв за собою дверь. С крыльца спустилась уже с большим долбенным корытом. Я догнал богатырку на ростыне. Она что-то задумчиво разглядывала под ногами, будто отыскивала следы ушедших. Чужой ходил, носки внутрь, тяжелые тащил. Торопился, прямки. Может, рыбаки с города? Хотя, может, и геологи вертолетом забросили. Шляются, все чего-то ищут. Говорят, что золото. Под ногами ведь золото, только нагнись. Кругом золото да бриллианты. А они ищут. Не сидится, так. Хоть бы избу-то не разорили, а горяя. Напьются, да окуры кинут. Прости, прощай, весь нажиток. Одной минутой в пепел. А до Архангельска далеко. Шестьдесят верст. Раньше была дорога набита, обузами ходили. Пятки стопчешь, пока бредешь. До Кучемы сто пятьдесят будет, а до Пенеги все сто двадцать. Нынче на всем пути ни одной жилой избы. Осиротилась земля после Никиты. Это ведь он сказал, пей досыта Вот и допились. Планует прямком, а выходят крюком потому что без талану и без души спустились к воде озеро было лосое кроткое пузырем вспухшее изнутри ишь вот и якорь из лодки не вынесли так спешили посетовал на свою забывчивость королишка а если взводденек набежал и куку -ку наша посудинка я старая без ума да и ты худой подпорщик никакой на тебя надеи ворчала королишка а руки меж тем сами вели заделье Выкинула семгу из лодки, Экие серебряные, уже потускневшие полени Принялась шкерить. Нож входил в брюшину, как в масло, Пластал красное мясо, Из разъятого алого нутра Вырывало черева, бросала подальше в озеро. Откуда-то с визгом и плачем прилетели чайки-майовки, Устроили драку, Со всех сторон кинулись на поезд в мелочевки, За ними побежала охота и полосатая окуньё, Скользнула вдогон щучонка-травянка, оставив поверху воды усатый след. Под крежем шумно вскинулась нельмушка. Белое озеро очнулось от предвечерней дрёмы, повсюду, как по команде, пошли частые круги и всплески, словно бы опустился к воде перхач, сладкая рыбья наеда, или упал с ясного неба частый дробный дождь. Я вглядывался в ожившее озеро, обжатое красными гористыми склонами, в розовое с зелеными перьями высокое небо, и душа моя беспричинно затасковала, простонала в недоумении, словно бы приканчивались мои земные деньки, и никогда больше не увидеть мне этой приманчивой, кружащей голову красоты. Из чего ты замглился, запечалился? весь молод же, молод, и жизнь твоя не торопко в гору. Я встряхнулся, как псишка, освобождаясь от наваждения. Правая рука у богатырки по локоть в крови и рыбьей слизи. Промыв все мужину, королишка вытирает лоб, и сторожка по-звериному прислушивается, наводя на реку Хорсу чутистое ухо. Затем переводит взгляд на меня — как я торчу столбом и маюсь от безделия, ибо не знаю, к чему приткнуться и чем помочь Полине. А она, как бы испытывая мою натуру, лишь слабо печально улыбается на пушими губами. Вроде бы силится что-то объяснить, но в последний миг прижимает язык и отводит глаза. Мне стыдно, неловко. Я жалею уже, что вышел из избы на берег. Помощь-то моя закоренелой рыбачке не нужна, Руки ее по привычке как бы сами вершат дело. королишки конечно же, трудно, маркотно стоять в наклонку, чистить на весу полупудовые рыбины, так и норовяще выскользнуть назад в озеро. Осыпается на штаны и рубаху, на отвислую грудь серебряный клёцк, резво подскакивают гальянчики длиной со спичку, тычутся в черную резину сапогов, суетятся между ног, подбирая сукровицу, обрывки плевы и крошки от макса Белыми поплавками уплывают вдали рыбьи пузыри. Я провожаю их взглядом и не могу отделаться от беспричинной грусти. Вот и богатырка непривычно молчит, багровно обрякла над водою склоненное лицо. Деревянная корыта, стоящая на отмеле, уже заполнилась семгой, целая гора рыбы. Королишка достала из-под буйна ведерный туес с крупной солью, поставил на среднюю у ножьи, разогнулась, чтобы передохнуть, и, уставив взором в ту же сторону, куда зачаровно глядел я, вдруг визгливо запела. «Выйду за ворота, да погляжу далеко, все леса-болото, да озеро глубоко, свежей рыбы много, свежая рыба-щука, да белая-белуга, белая-белая, да рыба-озерная, не вот я закину, да свежую рыбу выну, куда мне сесть, да свежую рыбу чистить». Солнышко уже возраст съехала помыться захотелось, а я никак работы не прикончу. когда ли поду носом в песок, и душа моя пропащая вон. Королишка присела на бортовину, взбила сапогами воду, поднялся со дна крупичатый песок, гольянчики кинулись в рассыпную. Боготырка проводила рыбью мелочь взглядом. «Вишь вот, сызмала без папки с мамкой, и живут. А мы к родителям как прикованы». С двенадцати лет попушка стал меня на путины волочить. Ловили семгу по пловьями на двух лодках. Я на гребях, руки отваливаются, ладони в кровь. Вся жизнь на хлебном паре, на шестах, да на веслах. Вот какой народ был прежде железный, да стальной, жилиной до да костяной. А нынче деревянный, да стеклянный, стеснёной до да дижинной. Лишний раз не переломится. Эх, ма, все вам дай да подай. Не, жидкому народишку на этих землях не хозяевать. Вот и побежали, как тараканы в города. Вася-Вася, келатор валася. Забыть бы тебя одного здесьика, сколько бы ты зен прожил. Или сразу в ямку кувырк, чтобы не мучиться. Претерпелся бы, неуверенно протянул я. Может, и претерпелся бы. Нужда прижмет, да к и кирпичи заставит есть. Задумчив согласилась королишка, оглядев меня с ног до головы. «Хилый ты, конечно, а куда деваться?» Ухватилась за подцепку, сделанную из толстой проволоки, и потащила, накренясь, корыто с уловом. «Ну и здорова богатырка, что в плечах, что в корме!» «Парина Егоровна, вам помочь?» «Как-нибудь обойдусь, если не надорвусь, а вот сражалка не выпадет!» Шла королишка широко, мерно, а я мельтешил, никак не попадал в ее след». Ноги короткие. Миновали избу, заросши лопухами репища и капустища, остановились у подошвы Алой горы, сложенной из плетника. Веселыми голубыми прошвами в расщелинах и пересохших поточенах стлалась Богородская трава. Сверху над головою нависал карниз, обросший курчавым ягелем-беломошником. Оттуда обреченно свесилась к подножию креневая лиственница, но одержимы, вцепившиеся в расщелину коренье не давали обрушиться. В шелковистом хвойном пологе шишкарили белки, сорили вниз чешую. Королишка сдвинула камень, в горе обнаружилась дверка. «Погребиться!» — еще дедом Волотом вырублено. Королишка пристально всмотрелась в ледяную тень пещеры, пошарила рукой на за сторонки, нашла огарок свечи, запалила, вошла внутрь. Острый, крохотный огонек загибался к выходу. Идти следом я не намеливался, хотя и влекло, но, напрягаясь, упорно вглядывался в глубину погребицы, ожидая увидеть что-то необычное. Мне даже примерещились чьи-то тени, приглушенный разговор и смех. Отблеск света в последний раз лизнул каменные своды и умер. Раздался вскрик, Протяжный, мучительный вздох, едва не сбив меня с ног, шума вылетело, глаза старебая птица с когтистыми лапами на растопырку. «Полина Егоровна, вы живы?» — робко позвал я. Уже не чая увидеть богатырку. «Жива, покамец, жива, старая корга!» — вдруг совсем рядом отозвалась королишка. «Подай-ка, парень, мне рыбу! Убилась чуть не до смерти!» Я попробовал приподнять корыто за железную подцепку и не смог. Пришлось тащить волоком. высунулась с рука королишки, легко охватила груз, увлекла в темноту. Потом появилась и сама богатырка с синей жилвою на лбу. Припечаталась искра из глаз. Когда спехом, то получается смехом. В туалет пора, а мы еще не обедали. Ничего, рыженьки, вот управлюсь с делами, тогда и привально исправим. Надо сетки в озеро бросить на молодую луну. Может, какая рыбка и ульнет. Не заходя в избу, достала с подволоке корзину со снастями загрузила в лодку. Я занес якорь. Смоленая посудина завернула за ближний гранитный остров и пропала из виду.